Вик приблизился к столу, он снова не знал, куда деть руки, и потому убрал одну за спину, а пальцы другой под ремень. Поза получилась какая-то излишне вальяжная, ну и мутофак с ним. Надо просто быть спокойным, внимательным, сдержанным. Ни нахальство ни подобострастие ничего хорошего не принесут. «Вы сказали, что следили за мной?» «Не следил, наблюдал». «Но это одно и то же».